Форма почтенная, с традициями, с крупными достижениями в прошлом. От икса к игреку. Дорогой икс! И сверху непременно дата. Письма чередуются. Это вроде меча, летающего через сетку туда и обратно.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 Моему знакомому вдруг понадобилось среди пути поговорить по телефону с Дрезденом, и вот, обладая фотографической памятью, я запомнил бульвар, статую и еще другие подробности. Это снимок небольшой, однако, зная я способ увеличить его, можно было прочесть, пожалуй, даже вывески, ибо аппарат у меня превосходный. Мое почтенное от шестнадцатого написано от руки. Я писал на почтамте, так взволновался, получив ответ на мое почтенное от девятого, что не мог отложить до возможности настукать. Да и особых причин стесняться своих почерков, у меня их несколько, еще не было. Я знал, что в конечном счете получателем окажусь я. Отослав его, я почувствовал то, что чувствует должно быть полумертвый лист, пока медленно падает на поверхность воды. Незадолго до 1 октября, как-то утром, мы с женой проходили Тиргартен и остановились на мостике, облокотившись на перила.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 Падал кружа с лист, и кружа стремилась к нему его точное отражение. Я не мог оторвать взгляда от этих неизбежных встреч. — Пойдем, — сказала Лида и вздохнула. — Осень, осень, — проговорила она, погодя. — Осень, да, это осень. Она уже была в меховом пальто пёстрым, леопардовым. Я облёкся сзади на ходу пронзая тростью полые листья. Как славно сейчас в России, сказала она. То же самое она говорила ранней весной и в ясные зимние дни, одна летняя погода никак не действовала на её воображение. А есть покой и воля. Давно завидное мечтается мне доля, давно усталый раб. Пойдем, усталый раб, мы должны сегодня раньше обедать. Замыслил я побег. Я побег замыслил. Тебе, пожалуй, было бы скучно, Лида, без Берлина, без пошлости Ардальона. Ничего не скучно.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 обители чистых нек между тем я с нетерпением считал дни отложил я свидание на 1 октября дабы дать себе время обдуматься мне теперь кажется что если я одумался и не поехал в тарниц то феликс до сих пор ходил вокруг бронзового герцога присаживаясь изредка на скамью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 А не то мне казалось, что на губе у меня сидит небольшое, жесткое животное. По ночам в полудреме я хватался за лицо, и моя ладонь его не узнавала. Ходил, значит, по комнатам, курил, и из всех зеркал на меня смотрела, испуганно серьезными глазами, наспех загримированная личность.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 шагаю я, ладно, выбрасывая ноги носками в розь, не по росту моему маленький, в идеально чистой блестящей обуви, в мышиных гетрах. Гетры тоже что перчатки, они придают мужчине добротное изящество, сродные особому каше дорожных принадлежностей высокого качества. Я обожаю магазины, где продаются чемоданы и хруст, и запах, девственность свиной кожи под чехлом. Но я отвлекся, и отвлекся. Я, может быть, хочу отвлечься, но все равно дальше. Я, значит, решил оставить сначала чемодан в гостинице. В какой гостинице? Пересек, пересек площадь, озираясь не только с целью найти гостиницу, А еще стараясь площадь узнать, ведь я проезжал тут, вон там, бульвар и почтам-то. Но я не успел дать памятью поупражняться. В глазах мелькнула вывеска гостиницы, бокам двери стояла подвала в деревца в катках. Этот посул роскоши был обманчив, входившего сразу ошеломляло. Кухонная вонь двое усатых простаков пили пиво у стойки. Старый лакей, сидя на корточках и, виляя концом салфетки, зажатой под мышкой валял пузатого белого щенка, который вилял хвостом тоже. Я спросил комнату, предупредил, что у меня, может быть, будет ночевать брат. Мне отвели довольно просторный номер с щитой кровати, с графином мертвой воды на круглом столе, как в аптеке. Локей ушел. Я остался в комнате один. Звенел в ушах. Я испытывал странное удивление. Двойник мой, вероятно, уже в том же городе, что я. Ждет уже, может быть.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 я не мог понять где ядро вокруг которого все это образовалось что именно послужило толчком за чатием и вдруг я посмотрел на графин с мертвой водой и он сказал тепло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 Я с обычной наблюдательностью замечал лица прохожих, вагоны трамвая, казавшиеся после Берлина игрушечными, лапки, исполинский цилиндр, нарисованный на облупившейся стене, вывески, фамилию над булочной — Карл Шпиц, напомнившую мне некого Карла Шписа, которого я ознавал в Волжском поселке и который тоже торговал булками.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 с тоской и неохотой к памятнику в конце бульвара. Старик доел виноград и ушел. Женщину, умиравшую от водянки, укатили. Никого не было, кроме одного человека, который сидел как раз на той скамейке, где я сам давячи сидел, и слегка подавшись вперед, расставив колени, кормил крошками воробьев. Его палка, небрежно прислоненная к сиденью скамейки, медленно пришла в движение, и в тот миг, как я ее заметил, она поехала и упала на гравий. Воробьи вспорхнули, описали к дугу, разместились на окрестных кустах. Я почувствовал, что человек обернулся ко мне. — Да! Читатель, ты не ошибся.